Глава пятнадцатая. Светлана. За два дня Тимур приходил всего лишь раз. И то ночью, когда я спала. В холодильнике появились новые деликатесы. Усмехнулась, разглядывая яркие упаковки, и закрыла дверцу. Откупиться решил. Выдала со злостью, так как эти тайны мадридского двора уже порядком поднадоели. То приезжает, то исчезает без каких-либо объяснений. Интересно, а кем он меня считает? Шлюхой? Девочкой для развлечений или все-таки официальной любовницей? А тебе не пофиг? Последнее время я только и делаю, что разговариваю сама с собой, задавая порой довольно глупые вопросы. Кто бы послушал со стороны, точно бы решил, у девахи крыша поехала. От жизни за пределами квартиры я отрезана напрочь. Телевизор надоел до чертиков. А другой техники, увы, под рукой не оказалось. Он и раньше не привлекал мое внимание, а за эти несколько дней, проведенных в заперти, я готова была его выбросить в окно. Еле сдержалась. Хоть какое-то развлечение, а то и этого лишусь. «Мне не пофиг», — ответила сама себе в пустой квартире. «Почему-то меня это задевает», — произнесла чуть ли не по слогам, вроде как пытаясь разобраться. Прежде всего, в самой себе. Почему вдруг меня так резко начало волновать, что Тимур думает обо мне? Да и вообще, думает ли в принципе? Вряд ли. Хотя надежда все же теплилась в моей израненной душе. Он странный, слишком загадочный, но глаза-то выдают его с головой. Одинокий, побитый жизнью, без доверия к людям, да уж. Тяжело ему. Я, кстати, тоже недоверчивая. И жизнь меня изрядно помотала. Только вот Тимур — это что-то запредельное для моего понимания. Слишком уж он холодный, хотя той ночью все-таки растаял немного. Не просто брал, отдавал частичку себя. Утром проснулся со мной в одной постели. Именно так, как я просила. Наверное, все же хоть какую-то симпатию испытывает ко мне. а не просто считают это расплатой за долги. «Иначе зачем ему прятать тебя, кормить, поить, еще и проблемы решать?» Внутренний голос, как ни странно, в этот раз поддержал. «Вот-вот!» Я улыбнулась, все-таки остановившись на мысли, что мужчина ко мне неравнодушен. «А интересно, он женат?» И так два дня к ряду. Такая чушь лезла в голову, причем в огромных количествах, что... Запросто книжку можно было написать, а то и две. Ну хоть какое-то развлечение помимо сериалов по телевизору. Да и мозг должен работать постоянно и не расслабляться. Хотя я так и не придумала, как выпутаться из своего плачевного состояния. Криминальные новости вещал один из питерских каналов прямо с утра пораньше, а я зевая отбросила пульт в сторону. Пусть тарахтит телек, все равно заняться нечем. Еще и голову от подушки отрывать лень. Хотя вроде как сегодня должен прийти человек от Тимура. Вчера вечером на Приморском шоссе был обнаружен труп Ивашкова Вячеслава Георгиевича. 1980 года рождения. Дальше диктор вещал, что мужик давно под колпаком у правоохранительных органов. Не раз находился под следствием. А также налоги, оказывается, платить отказывался. В общем, в разработке у ментов давно, а тут такой сюрприз. Прямо на блюдечке труп бандита преподнесли. Не знаю, почему я все-таки канал не переключила, а также слушала эти дурацкие новости, хоть и в полуха, как на экране появилась фотка. А я аж подпрыгнула на месте от неожиданности. «Нифига себе!» Вытаращила глаза, а после нашла пульт и сделала погромче. Два выстрела, предположительно из ПМ. Смерть наступила мгновенно. Никаких следов. Все, кто что-то видел или знает, просьба сообщить по телефону. А с экрана телевизора на меня смотрели глаза моего недавнего мучителя. Мурашками тело покрылось слишком резко и быстро. Так я испугалась. Это называется, по мнению Тимура, решу все твои проблемы. Надо же, как оказывается, просто. Только вот легче на душе почему-то не стало. Я, честно говоря, немного по-другому представляла себе решение моих проблем, хоть в глубине души и желала сдохнуть этим ублюдкам. Но ведь виноват мой муж, хоть и мне теперь приходится расплачиваться. Нефиг было за карточный стол садиться и долги колоссальные наживать. Но чтобы так кардинально... Это слишком, даже для моего порой необъяснимого пофигизма. Мороз по коже прошелся, особенно когда лязгнул замок входной двери, а через минуту появился на пороге комнаты мужчина. Незнакомый, даже чем-то похожий на Тимура, только моложе. А по телевизору женский голос продолжал вещать о недавнем убийстве. Мужчина мазнул взглядом по экрану, ухмыльнулся а после перевел глаза на меня собирайся